Глава четвертая. Последняя грусть. Ни жив, ни мертв явился домой Никита Губаед. Сердце его трепыхалось, и что-то сыпалось из него, словно грибы из корзины. В глазах так и мелькали копыты коней великокняжьего поезда, за которым он долго бежал после несчастного разговора с государем Иваном Васильевичем. А потом горестно возвращался, подбирая выпрыгнувшие из корзины грузди и рыжики, а липаны и говорушки. Не пропадать же добру, хоть и помялись, поломались, падая. Брошенки не то собрал, проворчала жена. Никита ничего не ответил. И спил два ковша клюковного кваса, отдышался. Никак косматова костоправа встретил, лица нет. Снова обратилась к мужу жена. Никита тяжело вздохнул и, наконец-то, изволил ответить. «Каб его!» «А кого?» «Смертушку свою». «Это ж Каковскую!» «Ну не тяни ты, оторопь!» «Не знаешь, Шурин дома?» Вместо ответа вильнул губоед. «Где ж ему быть?» Фыркнула жена. Давячи из нагатина с попойки на бровях приполз, а нончи мухры одолели. «Надо бы его пойти похмелить, вот что!» — оживился Никита. «Где там у нас что?» «Нету-те ничего, все выдули из палатушки, а то я не знаю, и ставленного, и смородинного». Да и вишенного должно еще много остаться. Давай-ка сюда. Через некоторое время губоед вышел из своего дома, неся под сермягой азяма две братины ставленного меда в глиняном кувшине, заткнутом тряпицею. Братина или кружка — древнерусская мера жидкости, равная приблизительно... Одному и двадцати пяти сотым литра. Примечание редакции. Журавлиный клин прокурлыкал над его головой, и Никита зачем-то перекрестился на журавлей. Так, на всякий случай, авось и они помогут. Сознание его лихорадило, и когда он вошел в Шурина в двор, ему показалось, что куры там уж как-то слишком оголтело роют землю, будто им лапы с солью натерли и чешется шурин агафон был дома в зеленоватом состоянии под глазами белые надбрылья. — здорово агунюшка! — извлекая кувшин молвил никита шурин озарился и тотчас глянул в оконце высматривая свою законную где там она не помешает ли шел не видал там евдохуа не видал вот танчутина дочь Хуже всего, когда не знаешь, где она. Так и ждешь, что из-под земли выпрыгнет. Он с любовью оглядел принесенную свояком посудину. Ишь ты, балакаря, какого приволок! Вон там стаканы, давай! Не имелись, обновимся! Никита, уважая болезнь Шурина, быстро наполнил стаканы. Выпив единым махом, Агафон малость потрясся, будто терзаемый молниями, затем хыкнул и сказал «Ох, хорошо! Знаменитый медок твой, Свояня!» «Чего в не то делал?» «Ой, не спрашивай, лучше еще наливай. Вчера наклоняли, наклоняли. Хорош, хорош, проливаешь. Ну, здравы будем, христианы. Эх, пожалуй, подумаю, и шо» перебираться ли мне к ним в Нагатина. Чего ты там забыл? А что мне тут? Одни обиды. Не ценят единого на всю округу громотея сироту. А Нагатинцы, слышь, говорят, будешь у нас как вощинка в меду, понял? А ну, коль так, я зазря к тебе забрел, огунюшка, — насупился Никита, стал приподниматься. Агафон взвесил обстановку, щедро улыбнулся и проревел. — Да что пёс их, мать нагатинцев, Энтих, начхать на них! Куды встаёшь, сиди, но! Наливаешь шо! Разве ж я смогу нашу котелю бросить? Да не вжись! А притч, как здесь, нет мне души! о О-о-о, оно и то самое, правильно говоришь! — облегчённо вздохнул Никита вновь наполняя стаканы. Теперь надо было ловить миг, покуда шуряк не запьянел. И, набравшись сил для рассказа, губоед поведал Агафону обо всем, что случилось с ним сегодня по окончании похода по грибы. Агофон, слушая свояка, стал заметно косеть. И Никита вновь чуть не расплакался, чувствуя надвигающееся одиночество перед лицом страшной беды. — Ну, что скажешь-то, Агуня, Как быть? Аль сразу в петлю? — В петлю-то они тебя и сами успеют усунуть, — отрыгнув, ответил Агафон. — Ты погоди, чего-ничего да придумаем. — Вот и я говорю, не зря же ты грамоте обучен, дай бог царствия небесного, батюшке протопопу Петру. Никита перекрестился на образа. Давно он столько не осенял себя крестными знамениями, в течение двух часов, как сегодня. Да оно и понятно. Гром грянул. Шурин тоже перекрестился, и на последнем тычке, попавшем куда-то под ребра, там почесал со скрипом. — Придумать-то придумаем, — сказал он важно, но тут одним балакарем не обойтись. Придется тебе второй тащить. Они взялись и так и сяк раскидывать мозгами, чтобы такое придумать в качестве этого самого растреклятого последнего груздя. Каков он должен быть? Черствый или, наоборот, размяклый? Крупный, увесистый или же махонький, с ноготок? Лапестый. «Лохматый, обрюзгный!» — давал свою картину последнего груздя Шурин. «А мой задум ной качал головой Никита. Выть его такая, что сила грибородная у леса уже иссякла, и он не может крупно вымахать. Малюсенький-малюсенький, выпрастывается и боль расти не может. Так в младенчестве и загнивает. Его и сыскать тяжко». «Разумно!» — кивнул головой Агафон, — «но без искры. О, вот что я придумал!» «Я так и знала, я так и знала!» — вынырнула из-под земли Евдокия. «Захожу к золвице, где твой-то Никитка?» «Да к твоему пошел!» «С наливом? А то как же без него?» «И не стыдно! Энт этот дурак на своей грамоте свихнулся!» «А ты-то, Никита, и тюмный мужик, и греблятник, и бобрятник, и плотник!» «Молчи, жена, молчи!» — зарычал, приподнимаясь Агафон. «Я тебе дам молчи!» — не унималась благоверная. «Вот где у меня грамотея твоя!» Она побила себя ладонью по загривку. «И чему тебя токмо-протопоп твой учил? Как пить до праздника?» Идь покров-то не сегодня, а завтра еще токма. — У нас свой покров, Евдошенька. С тяжелым вздохом промолвил Никита. — Не бронись. Беда у меня. Вот мы и судим-рядим, как из той беды выщемится. Оно понятно, — развела руками Евдокия. — У вас, мужиков, как хухры-мухры, так тут и беды наступают, и беседы. «Прямо Вселенский собор, прости, Господи!» Далее началось известное противостояние. Мужчины пытались доказать женщине, что их прям заняты важными делами, а похмелка так только для обострения ума. Женщина настырно прощупывала их оборону, желая доказать противное, что они просто пьют, а дела у них зряшные для отвода глаз». Агафон с Никитой стойко и дружно держались и в конце концов победили супостатку. Евдоха в сердцах плюнула и удалилась с неласковым пожеланием. тфу Залейтесь вы, окаянные, прожабины кувшинные! Некоторое время Свояк и Шурин молча потягивали медовуху, приходя в себя после сердца пролитной битвы с бабой. Потом Агафон сказал. А может, он и вовсе деревянный? Никита даже и не сразу догадался. Кто? Деревянный? А, Грусть-то? Да я уж думал. Ну, деревянный, ну и что? Государь скажет: "Дурите меня. Деревянного груздя любой выточить сумеет". А надо так выточить, чтоб диковина была. Да раскрасить попригляднее. Андроху лапте попросить. Он хитер всякие деревянные забавы вытачивать. Он вытачит, — согласился губает Андрон знаменитый плет. Известен был и тем, что на досуге вырезал всевозможные деревянные игрушки. А хорошо бы к тому грамоту написать на бересте, мол, сей грусти есть самый последний. «Нацарапай, огонюшка! А я тем временем за вторым балакарем сбегаю!» Никита малость шатко побежал домой за повторением, дома выстоял в яркой, но на удивление, быстролетной схватке со своей женой и уже стремился назад, неся заново наполненный кувшин, на сей раз уже не заткнутой тряпкой, отчего под мышкой у Никиты образовалось мокрое и липкое озерцо. Золото Шурин. Покуда свояк бегал туда-обратно, агафон успел начертать на куске берез и грибную грамоту. «Сия из губа, иначе сказуемое, груздем яко деревянно есть, и во московских лесах последнее бысть о чем и свидетельствуем». Никита, выслушав грамоту, остался вполне доволен шуриновым старанием и с удовольствием наполнил стаканы. Полдела, считай, сделано, можно и промочить горло, или, как выразилась Евдоха, кувшинную прожабину. После почина второго балакаря из агафона послышались новые изобретения насчет груздя. «А что, если государю...» На ежей его подать. Мол, ежище последнего груздя улавливает, а мы — ежика. Нет, не нравится? — Иди лови этого ежаку, — отмахнулся Никита. Он уже подозревал, что завтра ему будет отнюдь не до ежей. — А может, это старичок маленький? — Где ты того старичка возьмешь-то? Давыдушку. Давыдушка был у них в селе старый старичок, которого в младенчестве колдунья сглазила. И он с двухлетнего возраста перестал расти. Голова как у взрослого человека, а туловище, руки и ноги крошечные. Никита живо представил себе, как они приносят Давыдушку к государю, Как старичок малышок заявляет о себе, будто он грусть деревянный последний. И так смешно стало, что Никита чуть под стол не скатился со смехом, отсмеявшись, покачал головой. Кап не был до выдушка, столь глупой обидчив, можно было бы. Тады давай кому-нибудь ут отрежем и понесем Ивану Васильевичу. Мол, вот он каков. Последняя грусть. Это уж вовсе ни в какие ворота не лезло, хотя и тоже смешно. Вспомнили про лаптя и отправились к нему с початым кувшином. Агафон уж хорош был. С крыльца грохнулся, встал вся рожа в куриных подарках. Андрон принял их поначалу угрюмо, но, увидев кувшин со знаменитым губоедовским медом, смягчился и провел односельчан через жерло новых страданий окончившихся тем что и лаптева жена плюнув пожелала добрым христианам подавиться выпивкой с уважением выслушав никиту агафон уже способен был только выкрикивать наливай Лапоть коротко и мужественно ответил и сделаем спустя полчаса Никита снова бежал домой с пустым кувшином под мышкой, а обратно возвращался с полным и с шишкой на затылке, поставленной Жениным ухватом. Теперь уже казалось, что дело сделано, он спасен, и можно за это выпить и покруче. На сей раз он наполнил кувшин медом двойной крепости. Шурин уже курлыкал лежа лицом на столе же чинно дожидался Никиту, желая продолжить. Никита сначала наливал Лаптю побольше, а себе поменьше, но потом решил, что нечего слишком перепаивать Андрона, ему еще гриб резать, и стал наливать поровну. Помнится, Андрон кричал, «Я тебе не грусть, а грибной дворец выточу, а ли грибной храм получше, чем тот, который...» Венецейский муроль поставил. Муроль, древнерусская, архитектор. На Руси Аристотеля Феораванти называли венецейским муролем, то есть венецианским, хотя по рождению он был баллонцем. Объясняется это тем, что посол Толбузин привез Аристотеля из Венеции. Примечание редакции. И потом Никите снилось, как они все втроем приносят государю Успенский собор, якобы сие грусть последний. Он тяжелый и почему-то не деревянный, а тоже каменный, и государь сначала доволен, а потом недоволен. Что ж вы, черти, дурите меня! В грамоте сказано, деревянно оно должно быть. Проснувшись, он долго не мог понять, где находится оказалась у Андрона лапте в запечье. Неподалеку похрапывал Шурин Агафон. Найдя воду и напившись, Никита вдруг осознал неотвратимость нависшей над ним беды. Все, что вчера казалось таким беспроигрышным, резной гриб, оснащенный грамотой, теперь выглядело нелепым, дурацким. Оставалось одно в петлю. Он осторожно выбрался из лаптевской избы. Баты и Шевкал яростно облаили его, будто гвозди забивая ему в душу своим поганым, верно подданным гавканьем. Было еще темно, темно, лишь едва брезжило. В отличие от вчерашнего, сегодняшнее утро обещало облачный, быть может, дождливый день. Тихо-тихо прокравшись в свою избу... Никита и там попил водицы, взял свою верную корзину и отправился в лес искать последнего груздя. Как и где он найдет желаемое и спасительное чудо, он знать не знал. Брел наугад, скрозь изрядно облысевший за прошлый ветреный день лес. Медленно расцветало. И вместе с днем все больше обладевала лесом сырость, вскоре стала и накрапывать. Фу ты, ведь и грамоту вчера порвали. Дурак Агафошка пьяный вдруг вскочил, рвась бересту пополам. Я, кричит, и шо лучше завтра сочиню? Сочинит он, сочинялка мухортая. Да и чего там грамота, будто государь Иван Васильевич дурак у нас? Тяжко вздыхая и чувствуя, как неодолимо накатывается похмелье, Никита Губоец, самый прославленный в окрестных селах грибник, знающий и зимние грибы, и ранние весенние, и такие, о которых и не скажешь, что это гриб, шел по лесу наугад, куда ноги несли. На душе у него было жутко, как на пепелище. Он вдруг вспомнил, что можно помолиться. И стал осенять себя крестными знамениями, прилепетывая. Царицы Небесной, не погуби, Матерь Божия, спаси. Богородицы, Дева, радуйся, Царю Небесный, услышителю, утешителю. Эх, живы в помощи, живы в помощи. Он с ужасом осознавал, что не помнит, да что там не помнит, не знает до конца ни одной молитвы. Как и большинство мужиков, он никогда не заботился об этом знании. В церковь ходил редко и особливо по праздникам. Праздники признавал, а посты не очень-то. Только разве за три дня до Пасхи, да за день до Рождества бывало попаститься, дабы совсем не чувствовать себя в храме мамаем? Не восставшая от сна, ни на сон грядущий, Ни к ястию и питию приступающий не молился, а только перекрестится и скажет, Господи, помилуй, а то и про это забудет. Но отче наш он хотя бы помнит? Слава тебе, Господи, помнит. Принялся торопливо читать, дошел до якожи, и мы, оставляем должником нашим, запнулся, долго не мог вспомнить, что там дальше, но не до конца гневался на него Господь. Дал памяти, и, окончив молитву, Никита почувствовал маленькое облегчение. Он шел мимо обыкновенных груздей и рыжиков, которых и тех-то оставалось раз-два и обчелся. Не уважал их, оскорблял невниманием. Чудесного груздя нигде не было видно. «Дурак, дурак!» Пару раз крепко припечатал себя в лоб кулаком Никита. И был прав. Какой такой последний грусть? Где видано, слыхано про последний грусть? Разве что в пьяных бреднях? Царица небесная, царица небесная, царица небесная! Снова взмолился Никита, продираясь через еловник. Из губ деревянный дураки деревянные, покрова ради твоего, Матерь Божия! Дождик шел мелкий, мокрая пыль, но Никита уже довольно долго бродил по лесу, голова и плечи его изрядно промокли, слезы жалости к самому себе подступали к горлу. Он ли не добрый, не хороший, не старательный? Он ли не любит жену, не хранит ей верность? Он ли не лучший грибник, плотник, бобрятник? И какова за все награда? Идешь, сорокалетний дуралей, по лесу, ищешь то незнамо что, а не найдешь голова с плеч. Жена пилит, приказчик барский пилит, Шурин говорит, в ногатине лучше живут. Покрова ради. И вдруг Никита остолбенел. Прямо у его ног, откуда ни возьмись, вырос грибной дворец с резьбой и гульбищами, верхним теремом поволушей, По гульбищам сновали мелкие людишки, разбирая и чиня кое-где. И все это был один грусть, составленный из двух. Нижний молодой пророс сквозь бухтарму и шапку старого, образуя над ним верхний теремок с опрятным и круглым, еще не распахнувшимся куполом. А людишками были муравейки — прогрызшие в шапке груздя отца несколько круглых белых дыр. Вытащив грусть из его логова, Никита сдунул этих насекомых жителей гриба дворца, осторожно, не дыша, посадил грибное диво в корзину. Перекрестился на все четыре стороны. «Царица небесная, слава тебе!» Пошел назад, боясь споткнуться. Попадались в его долгой грибной жизни разные причудливые произведения леса. И один гриб, проросший сквозь шляпку другого, — не редкость. Но сей грусть был и впрямь необыкновенным. Его можно представить государю как последний всем груздям грусть. Можно ли? — Никита вновь засомневался. А вдруг Иван Васильевич скажет, — Подумаешь? отрубите ему башку. Губаяц стал заглядывать в свою корзину, и теперь ему уже казалось, что никакой он не диковинный, найденный двухъярусной грусть. В таких сомнениях и терзаниях он возвратился в свою котелю. Каково же было его удивление, когда он увидел Агафона и Лаптя, сидящих в его избе за столом. Мало того, жена любезно наливала им в стаканы вишневый мед, нарядно разодетая и веселая. Вот уж этой картине жизни никак нельзя было поверить. — Чего это у вас тут? — ошеломленно пробормотал Никита. — С праздничком, свояк! — поднял стакан свой Агафоша. — С покровом, Пресвятой Богородицы! — добавил Андрон. — Заходи, заходи! — строго шутливо сказала жена. Они мне все рассказали. Гриб тебе выточили, грамоту написали. Из чего это она такая приветливая? Бабу трудно объяснить. Гриб, выточенный Андроном, оказался зелой и скусен. Со стороны бы и не сказать, что он деревянный. Настоящий грусть. Раскрашен, не придерешься. И что самое удивительное, на большой шляпке его рос еще один грибок-теремок, будто лапоть уже знал заранее, какую диковинку Никита принесет из лесу. — Ежели что не так, — сказал Андрон, — то я могу верхний приросток спилить. — Я те спилю, — улыбнулся Никита. — Гляньте-ка, что за диво я нашел-таки. Он извлек из корзины найденный грусть. Все ахнули. — Ну и ну, ай да губоед! А ты лапать будто в воду глядел. — Давайте-ка выпейте по стаканчику. Да пусть Никита следует государю, — сказала жена. — Я с ним пойду, — пристукнул кулаком по столу Шурин. Все одно меня Евдоха сосвет ужевает. Пойду себе на Москве грамотную искать. Вспомнили прописанную новую грамоту. Агафон зачитал ее вслух. Не хуже вчерашней, а то и лучше. «Когда же вы все успели, черти окаянные?» — спросил Никита. — Стали, тебя нет, — поведал Лапоть. — Вспоминаем, что вчера было, не можем. Нашли на полу у печки порванную берестянку. Тут Агашка хлоп себя по лбу. Побежали к тебе. Тебя нет, корзины нет. Ага, отправился знать на поиски. Ну, я за дело. Агуня за дело, быстро как-то справились. Принесли твоей голубице работу. А тут и ты поспел. Решено было идти всем втроем. И каждому нести своем. Никите лесную находку, агафону грамоту, андрону деревянное произведение. Авось отмякнет государь Иван Васильевич. Жена напоследок всплакнула, погладила ласково, вчерашнюю подаренную мужу шишку повинилась. — Не кручинься, Стеша, возвернемся, — сказал ей губоед на прощание. Царица Небесная не даст нас в обиду. Покров. И они трое отправились на Москву. Шли и всю дорогу подбадривали друг друга, подшучивали, с волнением миновали то место на большой дороге, где вчера угораздило Никиту повстречать великого князя и брякнуть ему недружественное про Деспину Софью. Пройдя еще версты полторы, вышли из лесу на широкий замоскворецкий простор, откуда открывался вид на столицу. Небо было покрыто тучами, Москва, окутанная каким-то маревом, темнела вдалеке плоским вытянутым пятном. Тут решили взбодриться и распить небольшой емкостью в одну братину кувшин с медом, прихваченный с благословения Никитиной жены. Выпили, утерлись, покрякали, И пошли дальше. Службу чай думать уже отслужили. Государь пировать отправляется, сказал Никита, пытаясь внутренне не угасать, а верить в благополучный исход. В самый раз попадем, когда он в благодушии, заметил лапоть. Когда из церкви на пир идешь самое лакомое время! Отстоял, отмучился. Слюнки текут, сейчас Мамону послужишь. Радостно. Пришли бы до службы, он, глядишь, злой бы был. А опоздали бы. Напьется и тоже неизвестно, в каком духе будет. Не то пойдет пьяный головушки ссекать. — Только бы его фря заморская с утра не охмурила, — высказал свое опасение Агафон. — Она его подзуживает, народ русский изводом изводить. Никита вздохнул и стал отгонять от себя шуриного карканье. «Все будет хорошо! Все будет хорошо!» Прошли еще версту. Теперь город был виден лучше, и даже купола нового успения, кажется, поблескивали. Но тут Никита, чуткий до запахов, способный на нюх с закрытыми глазами отличить белый гриб от подберезовика, Учуял едкий дымный запашок. — Никак горит что? — тревожно сказал он. — Дымком тянет. — Жаркое жарит, — улыбнулся Агафон. Прошли еще шагов сто, запах дыма усилился. «Жаркое? — Жаркое? — хм, — молвил Лапоть. — Чую беда, братцы, — вострепетал Никита. — Идемте скорей. — Может, назад? — струсил агафон нет вы как хотите а я вперед твердо решил губаед как выбрались к берегу москвы реки на противоположной ее стороне уже отчетливо видно было на посаде там сям вырываются языки пламени вот тебе и жаркое сказал никита обрадовались увидев идущего со стороны москвы человека эй сударин — кликнул его Никита. — Чего деяться на Москве-то, а? — Горе, христиане! — почти прорыдал встречный прохожий. — Государь наш Иван Васильевич Москву ждет! Вот как! — Да ну! Да зачем? — разом спросили все трое. — Должно быть по наущению морейской ведьмы, — отвечал прохожий. Вчерась прибыл наш ненаглядный. Вроде бы даже слух пошел, что... Одолеваем Ахмата, радоваться взялись. До рана. Сегодня после праздничной обедни, как обухом по голове, имущество посадское в Кремль, посад огню. Что ж это? Якобы говорят из опасения, что Ахматка прорвется к Москве и воспользуется посадом для осаждения Кремля. Но не верю я, деспино поганая. Да муроль венецейские, государя, оморочили! Вот он и жгет город посад. А я ухожу прочь от господ своих, в леса иду от таких поджигателей, ибо говорят, что господин мой, ащеры Иван Васильевич, у коего я в стряпчих служил, заодно с заговорщиками и хочет Москву сперва сжечь, а после охматки отдать в уплату задержанного выхода. А вы. «Чи и куда?» «Выход. Ежегодная дань Орде называлась «Выходом», примечание редакции. «Сельчане мы из села Котеля, боярина Патрикеева Василия Ивановича, людишки», — сказал Никита. «Подарки вот несём государю». «Ну и несите», — зло осклабился беглый. «Прощайте, людишки». Только государь в Красное Село утек, москвичей убоявшись. Он махнул шапкой и побрил себе дальше. «Не пойдем!» — рубанул рукой воздух Агафоша. «Обратного пути нет», — решительно возразил Никита. «Пойдем в Красное Село. Может, статься государю нашему, утешение нужно». Покряхтев, Агафон и Лапоть пошли следом за Никитой. «Выйдя на мост через реку, Они остановились, глядя, как тяжелый дым наползает на Кремль со стороны разгорающегося посада, и зарево пожара поднимается, окрашивая в алый цвет набрягшие на небе тучи. «Грехи наши тяжкие!» — вздохнул губоед и зашагал дальше.